Вот вы меня называете сказочником, фантазером. Как же назвать тех американцев, которые выдвигают проект сооружения у начала Гольфстрима между островом Куба и полуостровом Флорида, гигантской стены длиной в 250 километров, высотой, считая от морского дна, больше 500 метров и шириной в 50 метров.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 «Можно сказать, в мировом масштабе». «В моем ли это духе ты сейчас услышишь?» — отрезал м а р а т «А вот еще другой проект практичных, как обычно говорят, американцев. Они предлагают соорудить стену у Ньюфаундленда». чтобы остановить холодное лабрадорское течение, которое идет от берегов Гренландии вдоль берегов Северной Америки, одновременно перехватить Гольфстрим, загородив ему путь в Европу. «Убийственные для Европы проекты», сказал Шилавин, протирая очки и моргая прищуренными глазами. «Я тоже слыхал о них. Знаете ли, чем они грозят Европе? Исландия». Оледенела бы, как Гренландия, которая покрыта в настоящее время ледяным щитом толщиной до двух и более километров. т ё п л ы е и влажные ветры с Атлантического океана сменились бы северо-восточными арктическими метелями.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 могут произойти на земном шаре только от того, что Гольфстрим отклонит свой путь на д в а т десятка градусов к западу. — Фу! — произнес, наконец, р а м е й к а Страшен сон. — К счастью, — сказал Шелавин, — на такие подвиги техника еще не способна. — Пока! — заметил Марат.